Зелёная кружка. Прошёл год. Другой. Енька уже на своих ногах бегал по просторному двору, где всё было интересно. Изба с синями, погребом и клетью. Новая недостроенная изба. Амбар с грозным псом по кличке Верный и конюшня с соломенной крышей. Посреди двора стояла маленькая избушка с железной трубой. Зимой в этой избушке грели воду для скотины, а летом она была закрыта. Возле избушки стояла широкая лавка, на которой любил играть Йенька. Иногда к нему приходили двоерные братья и сестры. С ними было интереснее и веселей, легче постигались секреты деревенской жизни. Как-то пришла к еньке Катя. Они долго играли с ней у избушки, потом решили выйти за ворота на улицу. Улица была совсем маленькая, односторонка, в три двора, но для малышей она казалась целой вселенной, полной всяких открытий и чудес. У самых ворот дедушка выкопал круглую яму для нового столба. Енька заглянул в нее и вдруг увидел свою любимую игрушку. Дырявую зеленую кружку, неизвестно, как попавшую в яму. Набрадовавшись, он потянулся за находкой, но яма оказалась довольно глубокой и узкой, и Енька сначала присел на корточке, потом стал на колени и, наконец, лег на живот, но все равно никак не мог дотянуться до своей игрушки. Он напряг все силы и даже не понял, что случилось. Кружка вдруг резко приблизилась к его лицу, он схватил ее руками и только тут ощутил свое нелепое положение. Оказывается, Енька свалился в яму и встал на голову. Выпустив кружку, он попытался сам выбраться из ямы, но из этого ничего не получалось. Ни отталкивания руками, ни резкое болтание ногами, ни попытка перевернуться не дали положительных результатов. Катя несколько раз потянула братца за ноги, но для нее он оказался слишком тяжелым. Несмотря на случившееся, Енька не плакал. Я Яме совсем не страшно. К тому же рядом бегала Катя, давала какие-то советы. Не реветь же перед девчонкой. Правда, стоять на голове было не очень удобно. Да еще при попытке выбраться сыпалась земля в глаза и уши. Глаза Енька закрыла, а уши никак не закрывались. Ну это и хорошо. Ушами он слышал Катин голос. А вот когда сестру не стало слышно, Енька овладел панический страх. «Катя! Катька!» С давленным голосом. Закричал он, но ответа не было. Енька набрал побольше воздуха и закричал изо всех сил, а потом замер, пытаясь услышать хотя бы Катины шаги. Но кроме легкого шуршания, осыпающейся земли, ничего не было слышно. Енька страшно рассердился на сестру и попытался закричать еще громче и грозней. Но что-то случилось в горле, и он сразу охрип. Кровь прилила в голову, и она стала тяжелой-притяжелой. Казалось, еще миг, и наступит что-то ужасное. А вдруг кто-то схватил его за ноги, Яркий солнечный свет ударил по глазам, и всё замелькало, закрутилось, и Енька ощутил под ногами твёрдую землю. "Шейт не сломал?» — спросила обеспокоенная бабушка, ощупывая внука. Маленькая Катя, ещё плохо умеющая говорить, сообразила-таки сбегать за бабушкой, которая поняла, что с Енькой произошла какая-то беда, бросила свои кухонные дела и выбежала на улицу. Растерянно улыбаясь, ищулись от солнца, Енька глядел то на бабушку, то на Катю, а в руках у него была большая зеленая кружка с дыркой на донышке. «Я кружку!» — радостно сообщил он, высоко подняв свою игрушку. «Ну, дурачок ты мой!» — сказала бабушка, стряхивая землю с Енькиных вихров. «Если бы не Катя, стоял бы все же изна голове в этой яме вместо столбика».